«Как там Газибарадж в Москве поживает? Не скис еще?» – спросил Юрий Всеволодович у главы ЦРУ, как только стало ясно, что ситуация в Булгарии дошла до нужной кондиции и вот-вот сорвется в гражданскую войну. В этом процессе имело смысл поучаствовать и получить свои дивиденды, хотя бы по плану минимум. Что до плана максимум, то... Царь Руси, когда думал о нем, стучал по дереву и плевал через левое плечо. Да нет, хорошо поживает. Принимает активное участие в обустройстве города. Опыт у него по этой части есть. Был ведь главой учеля. Воеводой даже стал. Гоняет местных татей. Совмещает, так сказать, приятное с полезным. Очень уж до охоты жаден. А что может быть лучше охоты на людей? Юрий обязал удельных князей вести планомерную охоту на разбойников, сдавая пойманных в отделение КГБ. Их там прессовали и вербовали, после чего отпускали на волю, чтобы они вступали в другие банды и сдавали их, служа наводчиками. Или же провоцировали на занятия разбоем, собирая свои ваташки. Подло? Может быть. Но лучше сразу локализовать потенциально криминогенный контингент и отправить его уголек рубить, чем потом они вступят в реальные ОПГ, начав грабить и убивать. Никого ведь насильно в тати не тянули. В целом криминогенная обстановка сильно улучшилась. Это хорошо, что он не скис. Привезите его в Киев, поговорить надо. Глеб Борисович понятливо кивнул. «Как тебе на Москве, Гази, нравится?» – спросил Юрий Всеволодович, когда высокопоставленного пленника доставили в Киев. «Какая разница, нравится мне или нет? Если я здесь перед тобой, то значит, ты хочешь что-то мне предложить?» «Ты прав. У меня есть для тебя заманчивое предложение. Хотя, будь я на твоем месте, то не факт, что согласился бы». Хм, и что это за предложение? Умер булгарский хан мир Гази. ну а ты, как представитель древнего ханского рода, мог бы претендовать на власть в государстве, как тот же Алтынбек. Просто так взять и поехать в Болгарию, чтобы предъявить свои права на трон, не имея какой-то силы под своей рукой, просто глупо. Вполне логично, заметил Гази после короткой паузы. показав, что не имеет ничего против попытки посадить его на трон. А если ты решишь дать мне воинов, то против меня ополчаться вообще все, и идея обречена на провал. Свои войска я тебе по этой причине давать и не собирался, но уверен, что о тебе вскоре вспомнят и призовут. С чего бы это? У Чельбира был сын, Ильяс, и я не слышал, чтобы с ним что-то случилось. «Он законный наследник». «Ильяс сейчас в Европе немок охаживает, под их вопли «дас из фантастиш», — усмехнулся Ильев Селдович. «Пока он узнает о смерти отца, пока вернется. Притом, не факт, что Субэдэ его отпустит, хотя, скорее всего, отпустит. Но в любом случае, к власти сейчас рвется Алтынбек, а он очень многим не нравится, как, собственный Ильяс». Собственно, ты это, может, даже получше меня знаешь. Так что все они с удовольствием воспользуются третьим вариантом. Булгария, как и многие другие страны того времени, шла по пути феодальной раздробленности. Увы, такова была общая мировая тенденция, а редкие исключения лишь подтверждали правила. Крупные феодалы Казанчии жаждали получить больше личной власти, против чего, естественно, выступали как наследник Чильбира Ильяс, так и Алтенбек. И у того, и у другого было достаточно сил и сторонников. Естественно, не из патриотизма, а лишь в обмен на получение каких-то дополнительных плюшек, опираясь на которых, могли сохранить статус-кво. Так что Газибарадж для тех, кто желал получить от жизни большее, или хотя бы не потерять уже имеющиеся, был идеальным вариантом. А таких более чем хватало. То есть я стану в их руках послушно кивающей куклой, сидящей на троне? Тут от тебя все зависит. Первое время, конечно, придется играть по их правилам, но если не станешь хлопать ушами и проявишь определенную ловкость и политическую мудрость, то постепенно перехватишь нити управления. Особенно легко это тебе будет сделать в условиях внешнего вторжения. Твоего? Хм, можно и моего. «Если договоримся», — кивнул царь Юрий. «Но не хотелось бы. Будут и без меня внешние враги». «Кто?» — удивился Гази. «Монголы». «Так Булгария выступает в союзе с ними. Зачем им атаковать?» «А я хочу, чтобы Булгария стала союзником Руси, для чего ты мне, собственно, и нужен. И на этих условиях я тебя отпущу». Вот и появится повод у монголов напасть. А у тебя появится возможность стать подлинным ханом Булгар. Гази понятливо кивнул. «Это будет нелегко, даже если мне удастся взять власть и укрепить ее. Русь всегда была врагом Булгарии. В то время как монголы видятся для Булгар не просто союзниками, но они дают возможность хорошо поживиться. Меня не поймут, если я стану настаивать на разрыве с ними отношений». и установлении союза с Русью. А то, что монголы уже один раз хорошенько огребли от меня и булгары вместе с ними, уже забылось? Нет опасения, что как огребли один раз, так огребут и во второй. Монголы в следующий раз придут с порохом и приведут с собой в разы больше воинов, это понимают все. Так что лучше встать на сторону сильного, и таковыми будут считать монголов. — Тем не менее, ситуация складывается так, что или ты становишься царем, и Булгария под твоей рукой становится союзной Руси, и мы вместе сражаемся против монгол, или же она подвергается полному уничтожению, и неважно, составили монгольской орды или до их повторного прихода. — Я понял тебя, царь.